Глава 8 К Пасхе и личный состав сводного маршру батальона наконец-то доплелся до Риги, где нас ждало известие об отмене мобилизации. Отменили войну. Российская империя более не собирается воевать с Пруссией, а потому полкам следует свернуть все военные приготовления и готовиться к возвращению на зимние квартиры. Прибывшие в полк иностранные наемники-офицеры не успели даже принять под командование роты и батальоны, как получили расчеты, разъехались кто куда. Наша команда рекрутов была объявлена полностью прошедшей обучение. Нас поставили на жалование как полноценных солдат и зачислили в роты. Старые солдаты по этому поводу сильно ворчали. Мол, в старые времена рекруты молодыми числились год, а то и больше. Мы же три месяца, и все, на тех же правах, что и настоящий. Фу! Старый командир 10 роты, куда нас распределили, так и не приехал из Киксгольма. Якобы заболел. Ну так оно всегда бывает. Как война, так большинство офицеров из дворян срочно начинают болеть, и командование их заменяет европейскими наемниками. Нового он нам даже не успели представить, как он уехал обратно в Швецию. Временно исполняющим обязанности командира полковника Макшеев назначил порудчика Неройнена. Легко сказать, войну отменили. Полковника командира батальонов разместили роты на постой, а сами уехали в штаб дивизии в Риу готовить бумаги в связи с изменившейся диспозицией. На время подготовки новых приказов рота разместилась в двух рядом стоящих деревеньках на берегу Западной Двины, верстах эдак в 10 от, собственно, Риги. Специально приехавший по этому поводу из Риги батальонный квартирмейстер распределил капральство по хатам, составил какие-то бумаги со старостами деревень, накрутил хвост фурьеру, оформил документы как положено и выполнил кучу других бюрократических процедур, мне не сильно понятных. Но ну а нас пока не дали настоящего офицера, и о командира роты порутчик нероннен взялся гонять. Чуть меньше полутора сотен человек, разделенных на шесть капральств по четыре шестака каждое, плюс пяток денщиков, положенных по штату офицерам, которых в роте не было. Все вместе на небольшой лужайке учились строить редуты, копать ретраншменты, штурмовать редут, оборонять редут. Учились строем пересекать лужайку, вытянувшись в три линии. ундер офицер Фамин и сам поручик нероннен Иногда ходили вдоль шеренги и случайным образом назначали погибших, чья задача была тут же упасть и не шевелиться. Задача всех остальных – сомкнуть строй и продолжить движение. Кроме всего прочего, кромсали шпагами штыками чучела. Как выяснилось, штыковой бой здесь целая наука. Укол вниз, укол вверх, укол на выпаде, отбив. Причем после каждого занятия с чучелом Нейронен, который лично все это контролировал, не забывал напоминать, что штык – это крайнее средство потому как после драки на штыках мушкета может быть серьезно поврежден и его придется отдавать на ремонт слесарку. А это лишние расходы. Но продолжал гонять. Выпад, укол, выпад. Шпагой почти не занимались. Здешние солдаты шпагу не уважали. Ну или просто не умели владеть ее на уровне мастеров. Потому таких маньяков-самоучек, кто по вечерам стоял в длинном выпаде со шпагой, было всего ничего. Если быть точным, только мой шестак. «Я, Сашка, Ерёма, Алешка, Никита и Степан». Под присмотром нашего бессменного дядьки Семена Петровича. Еще общество расщедрилось. Кто-то удачно сыграл в кости со снабженцами, рота разжилась нештатным бочонком пороха. Хватило на целых два дня стрельб. Сделали по два десятка настоящих выстрелов. По одиночке целой линии с ротацией линий. Чистый восторг. По осечкам статистика Фомина подтвердилась. У меня из двадцати выстрелов была одна осечка, один раз ружье профукало. Это когда порох прогорает и не взрывается. Пшик вместо выстрела, короче. Да и чистить ружье оказалось совсем несложно. Ну, как несложно. У меня все сразу получилось, а вот тот же Сашка умудрился под огневную пружину уронить в сено. Полчаса всем шестаком искали. Он как-то неудачно подцепил курок при снимании замка и пружины со звонким «бзям» улетело под ноги. Впрочем, косячили все то с разборкой и чисткой непорядок, то на упадут куча мала при попытке подсадить повыше товарища. А уж что касается ровной линии строя, так вообще беда. Первое время не получалось ни у кого, даже у тех, кто в вроде еще со старого состава. Думаю, за эти две недели Фомин Неронин сломали не один десяток шпицрут на фанаши спины. Солдаты ворчали, конечно, некоторые даже пытались огрызаться. Но вечером за ужином даже старики нехотя соглашались, что боевое слаживание – это важно. Особенно, когда рота, считай, заново сформирована. Одних только рекрутов новых семь десятков шуткали. Да солдат, переведенных из других полков, еще две дюжины. Ну и бег по утрам. Началось все с меня и моего шестака. Мы перед завтраком босиком по росе в одном из подним бегали по бережку Двины. Проводили разминочный комплекс и купались в прохладной майской воде. фамимент это дело увидел, кивнул каким-то своим мыслям. И на следующее утро бегали уже все стрелки роты, кроме ундер-офицера и порудчика. И всю разминку на берегу стояли четверо ротных барабанщиков и отбивали ритм. Меня, помню, старики даже поколотить хотели за неуместную инициативу и ненужный напряг. Но не догнали. В итоге свели все в шутку и стали бегать. Тем более деревенские бабы начали по утрам выходить белье стирать на речку да на нас глазеть. Ну а кто из мужиков не захочет выпендриться перед барышнями? В общем, пошло дело. Пожалуй, эти три недели до начала июня были первыми в этом мире, где наша толпа занималась чем-то похожим, на военное дело из кинофильмов. Семен Петрович, а скажи, почему все это мы здесь делаем? Почему мы таким не занимались там, в Луге? Старый солдат вынул ложку из деревянной миски, слезал с нее остатки каши и задумался. А пес его знает Жора. Я так думаю, это все его сиятельство граф Шувалов со своими реформами завиральными. Там у себя во дворце придумает какую-нибудь ерунду, бумажку напишет, да слугам своим отдаст. А что, как, зачем, то уже не его ума дело. Пока начальство сообразит, что да как. Пока до капитанов доведет, а те до капралов. Глядя его сиятельство, уже новую выдумку свою на бумагу записывает. Нас. Не, ну так-то оно, конечно, дело годное. Ежели одно за год и всем одинаково. А когда по десятку в месяц, да одно другому перечит, да еще и одним, то, другим, все, потом перемешать, получается бардакс. И сами отцы командиры начинают все указы его сиятельства под сукно класть. В итоге полковник, царь и бог в своем полку. Ему решать, как полк снаряжать, ему и ответ держать за его работу, случись война. А тут целое сиятельство с кучей идей. И что получается, Жора? Эпидемия. Чаво, недоумевающий поднял бровь Семен Петрович. Ты, Борчук, слова такие своему гувернанту говорить будешь, хорошо? А мне давай попроще растолковывай. Оно так правильно не будет. У кого голова как надо работает, тот все может простыми словами рассказать. А умничают лишь дураки, чтобы дурость свою скрыть за специально придуманными для этого словами. Так-то? «Я сделал виноватое лицо». «Да не, Семен Петрович, я к тому, что уж больно много офицеров спешно как бы заболели. Прям как по ветре. Семен Петрович благодушно улыбнулся. «Ну так я тебе про то и толкую. Бумажками из Петербурга совсем их замучили. Вот они решили по-тихому все бросить. А там оно, глядишь, само утрясется. Вот, к примеру, новый артикул воинский в прошлом году вышел. Обязали его учить, да на новый переучиваться». А в марте, когда мобилизацию объявили, сказали, что рекрутов учить по старому артикулу, потому как нового еще не знают. Я так думаю. Потому что его еще на другие языки не перевели. Для офицеров из немцев. А теперь гляди, опять все заново отменяют. Как тут ответственному офицеру не заболеть, а? Вот ведь. А те, кто не заболел скоропостижно, те офицеры сейчас в Риге сидят в офицерском клубе, вино пьют, да в карты играют и ничего делать не желают. Как говорится, не спеши выполнять приказ, все равно отменят. Такие вот дела, Жора. «Дядька, а еще скажи, Неронену-то это зачем? Он почему с утра до вечера с фамины нас гоняет да учит?» Семен Петрович хитро прищурился. «А это потому, Жора, что он самый из низов, наш брат-солдат. В Свейскую войну десять лет назад он капралом был. Его рота сильно хлебнула лихо в тот день, когда наши Кексгольм приступом брали. Вот и учит на совесть. Опять же, кто роту в бой вести будет? Не Бурчуки же из дворцов, верно? Эти-то все будут ближе к штабу или у прапора на лихом коне горцевать. Эхма! А вот еще скажи, но Семен Петрович хлопнул ладонью по столу. Все, хватит языком, молоть. закончили вечерять. Прибираемся, готовимся ко сну. Время позднее. Осторожно, двери закрываются, следующая станция синего. Я устало прислонился головой к толстому стеклу и без всяких мыслей в голове смотрел на мельтешение зеленого леса и кустарников за окном. Толстый мужик напротив открыл очередную банку пива и протянул мне. «Будешь?» Я оторвался от окна, глянул на банку. «Ну да, вроде ничего, так нормально. Давай. Держи». Мужик довольно ухмыльнулся и протянул мне открытую банку. «Что не весел сегодня студент? Аль, приключения не приключаются?» Я хмыкнул, сделал несколько больших глотков и вернул банку. «Достало. Глупо как-то все. То видишь экстренный рекрутский набор, куда берут всех без разбора и пихают в учебки» которую никто толком организовать не умеет. В итоге рекруты мрут, как мухи, из остатков собирают сводные команды, а тут оп, и мобилизацию отменили. Мол, войны не будет, всем спасибо, все свободны. И нафига тогда все это было? Мужик сочувственно покачал головой. Ну да, ну да, это еще что. Тут же армейские магазины, ну это склады у вас там так называются, летней компании организовали по всей дороге от Питера до Варшавы. Теперь вот как войну отменили, все эти магазины взад сворачивать будут. Да знаю. Нас уже на это дело припахали. Таскать, возить, охранять. Верно мыслишь. А знаешь, сколько всего разворуют по дороге? Я хмыкнул. Да не так-то и много. Если бы просто разворовали, не так обидно было бы. А то же оно вовсе без пользы пропадает. Тухнет, плесневеет, мокнет, тонет. Похоже, убытки от несостоявшейся войны у нас сопоставимы с войной состоявшейся. Мужик с довольным видом цыкнул зубом и вытер ладонью пышные седоватые усы ага есть такое не ну так то в масштабы государства ущерб невелик но мыслишь правильно а сам чего не участвуешь в этом все я и уставился на толстяка чего ты че, старый за кого меня держишь мужик примирительно выставил вперед ладони харе харе верно мыслишь не почину тебе таким заниматься спалишься в миг запорят до смерти сквозь строй пропустят и амба у солдат этим всем занимается так называемое общество а ты с ним знаком нет не знаком «Дела с обществом у вас Ефим ведет, потому он скоро сержантом станет. А ты?» «А что я?» «Вот и я говорю, а что ты?» «Ты ничто!» И снова заржал. Некрасивым голосом, да так обидно, их втащить бы ему с ноги в самую улыбку. «Но, блин, о, кажется, подъезжаем. Да ну тебя, толстый, пойду покурю». И я выдвинулся в тамбур. Сейчас выйду на платформе синего и проснусь. «Интересно, та электричка же зимой была, а тут за окном лето». Мужик вывалился вслед за мной в тамбур и положил руку на плечо. «Да ладно, мелкие, ты что, обиделся, что ли? А хочешь, я тебе шпиона французского сдам? Ну, или немецкого, тут уж как тайная канцелярия его раскрутит, а? Хочешь?» Я годливо уставился на его жирную руку, после чего перевел взгляд на щербатый рот с кариозными желтыми зубами. «Ну, допустим. Гляди, завтра-послезавтра в патруле увидишь всадника на пегой кобыли. Бери его тепленьким, точно шпион». Сдашь его куда следует, и тебя заметят. А там сверху тебя выдвинут. И, а ты с Ефимом пошепчешься и снизу выдвинут. Глядишь и начнешь потихоньку двигаться. А как тебе идея? Хм, пегая, говоришь? А пегая — это что за порода такая? пега это как? Толстяк снова заржал в голос. Но ты дурак, человек, студент. Точно говорю, лингвист. Я тебе предлагаю карьеру сделать да прибыль получить, а ты все за слова цепляешься. Даль и Ожегов, пригородные электрички, прошу любить и жаловать. И снова заржал в голос. Станция синего, объявила девичьим голосом электричка и начала сбавлять ход. Тамбур наполнился туманом, лица людей расплылись. Утро началось с барабанного боя, побудка, построения, По избам сновали денщики, исполняющие обязанности вестовых. Поднимали солдат срочно строиться на оборудованном месяц назад импровизированном плацу. То есть на той самой лужайке между двух деревень, где мы шагистикой занимались и прочей боевой чепухой. «Шустрее, шустрее, православные!» «Сам командир батальона приехал, господин майор Небогатов со свитой, смотр устраивать будут!» — тараторил Федька щуплый деньщик поручика Неронена. Убедившись, что мы с ребятами зашевелились и начали одеваться, он быстро убежал к следующей хате. Я глянул за окно. Время совсем раннее. Солнце только-только встало. По нынешним июньским меркам это выходит где-то 5 пять часов утра. Получается, командование из Риги ночью выехало. Впрочем, чувствую себя вполне выспавшимся. Здесь у нас комфортно. В хате нам выделили достаточно просторную комнату. Сашка подсуетился и соорудил из сеной тряпок уютной матрасы, только называл их почему-то словом «тюфяк». Да и великий пост окончился, так что питались мы хорошо. В общем, гостиничные условия, грех не выспаться. Быстро одеваемся парами, помогая друг другу. Нательное белье, панталоны, рубаха, камзол. По случаю смотра ботинки со штиблетами, пояс с ледункой и штыком, перевязь со шпагой. Насчет расчесать гребнем волосы и перехватить ремешком на плетение косы времени нет, как и на возню с пудрой. Собрались быстро, минут за пять. Вдвоем, когда одеваешь друг друга, оно получается быстрее, чем одеваться самому. «Жора, кафтаны брать?» — спросил Сашка. Я задумался на минуту. «Блин, вот ведь упущение. По форме одежды уговора-то вроде не было. Вроде время летнее, теплый войлочный кафтан можно и в обозе оставлять. А с другой стороны, построение строению же надо при быть. Ха, пес с ним». «Все брать. Упаковываться, как в поход, со всем фаршем. Перед построением скинем вместе с ранцами куда-нибудь неподалеку, если остальные без них». Ребята понятливо кивнули, похватали мушкеты из пирамиды у стены, закинули на спину собранные с вечера ранцы и по одному вышли из комнаты. Ерема чуть задержался, быстро скатывал все шесть матрасов, на которых мы ночевали. «У нас тут все как на спортивных сборах. Дежурные по комнате меняются каждый день. Вещи с вечера всегда упакованы и собраны в ранец, на всякий случай». Это Фомин дал совет такой. Каждый день ранец держась в таком виде, будто с утра в поход. Это помогает не обрастать лишним барахлом на долгом постое. На улице нас уже ждал хозяин дома с ведром воды и что-то по привычке ворчал на латышском. Степан ему что-то на латышском же ответил. Тоже лыка в строку. За счет степенного знания языка у нашего капральства с местными отношениями получше, чем у соседей. Мы наскоро умылись из ведра, и колонны по одному выдвинулись по единственной улице из деревеньки к месту сбора. Кажется, мы первые из всей полуроты. В карауле сегодня второе капральство, капрала Смирнова, тоже из ефимовских ланд-милиционеров. Вот не знаю, пойдут они на построение или останутся сторожить ротные имущества, оставленные в деревне. Впрочем, то не моя печаль. Прошагав метров двести, оглядываюсь. Мои ребята идут в ногу, стараются уступать вслед след как на зарядке. Справные, одеты по форме, с мушкетами, на ремне за спиной, с ранцами, в чистых ярко-красных камзолах, освещенных красным же рассветным солнцем. Метров двадцати позади нас догоняет второй шестак нашего капральства, самим Ефимом во главе. Тоже одетый по форме со всеми вещами. А в деревне только-только начали выползать на центральную улицу остальные. Кто уже одет по форме, кто еще только в исподнем. Потихоньку поднимался шумган, барабанщики, там суетящиеся вестовые... Вот что значит фамины Неронен живут в другой деревне. Там, нибудь, бардака поменьше. На учебной лужайке стояла знакомая карета, запряженная четверка лошадей. Невдалеке горцевали штук десять верховых. Явно оглядывались и рассматривали, что тут и как. Да разглядывали прибывающих солдат. Господину майора уже поставили походный столик со стульями. Прямо перед дверцей кареты. И теперь он спокойно восседал на стуле и пыхтел трубкой. Рядом стоял поручик Неронин. Чуть поодаль трое наших ротных капралов вместе с сундер офицером Фоминым. Или уже сержантом. Пес его разберет, как их теперь величать. По новому артикулу или по старому. Чуть сбавили шаг, соединились с шестаком Ефима, пропустили капралы вперед и ровной колонны по одному пошли к расчищенной площадке для построений. Так, капралы наши все без кафтанов, в одних только камзолах. Очень хорошо, значит нам не придется по такой погоде париться в этой зеленой недошинели. Пусть так и висит с каткой на ранце вместе с япончой. Фомин делает какой-то знак Ефиму, и мы проходим на место для первой линии. Неронно тем временем говорит майору. Шестое капральство роты, старший капрал Иванов. Майор кивает, смотрит на ручной хронометр и делает какую-то пометку в разложенной на столе бумаге. Мы встаем в строй. Ефим отходит к карете, где стоят остальные капралы. Рота собиралась еще около часа, хотя от лужайки до обеих деревень было минут десять быстрым шагом. Причем были уникумы, которые приходили как на зарядку в одном из подним, а потом бегом бежали обратно в деревню одеваться по форме. Некоторым приходилось возвращаться за оружием. Были люди с перегаром и следами вчерашнего порока на лице. Породчик Неронан стоял красный как рак, на скулах играли желваки, глаза метали молнии. А вот майор, напротив, пребывал в благодушном настроении. Четыре капральства прибыли через полчаса после объявления тревоги. Плюс еще два капральства у тебя в караулах стоят в деревнях, верно? Итого вся боевая часть роты в сборе. Это гораздо лучше, чем в тех ротах, что я смотрел вчера и третьего дня. Майор отложил перо, и окруженный свитой молодых и не очень офицеров прошелся вдоль строя. Значит так, Мартин Карлович, вот это капральство. Майор показал на нас и выстроившихся за нашими спинами второй третьей шеренгой, также быстро собравшихся ребят. Готовь к выступлению. Капрала ко мне на постановку задач. Дай над всей этой командой толкового унтра за старшего. А сам возьми вот этих моих птенчиков, жест рукой в сторону свиты, и обучи строевому смотру, пусть немного погоняют разгильдяев. Порудчик вытянулся в струнку и щелкнул каблуками. Интересный жест, кстати, щелкнуть каблуками. Приподнимаешься на носках, разводишь пятки в стороны, с гулким шлепком бьешь их друг о друга. После чего снова встаешь на всю стопу. Здесь это считается жуть как круто. Эдакий аналог воинского приветствия. Хотя, конечно, ни о каком щелкнуть речи не идет. Вернее, назвать было бы шлепнуть глинищами, Но оно не так благозвучно. Да и опять же, может, оно так в поле, на грунте и траве получается шлепнуть глинищами, А где-нибудь в столице, на лакированном паркете, да в лакированных же сапогах, кто знает. Может, там и получается именно щелкнуть именно каблуками. Толковым мундаром назначили, разумеется, Фомина. Ну, ну, понятно почему. Кадровый голос. Фомин объяснил нам задачу. Выставить четыре заставы вдоль дороги вверх по течению двины до встречи с заставами Вологодского полка. Обеспечить проход армейского обоза. Сопровождать обоз будут драгуны Каргопольского полка. Надо будет с умным видом посмотреть их подорожные грамоты и прочие важные бумаги, посверкать штыками и вообще создать видимость, что дорога контролируется армией ее императорского величества. Особенно форсить надо перед местными, чтобы отвадить лихих людей от ненужных мыслей. Ну и всяких проезжих, кто не похож на крестьян, тоже постращать немножко. То есть мы сегодня работаем чем-то вроде поста ГИБДД. Ну, хоть какое-то разнообразие. Так как выход считается боевым, то ружья должны быть заряжены. По счету Фомина, под взглядом одобрительно улыбающегося в усы майор Небогатого, сотни раз отработанными движениями цепляем штыки, заряжаем мушкеты и в колонну по трое выдвигаемся в сторону Рижского тракта, оставляя за спиной суету начинающейся муштры. Я бросил взгляд за спину. Ну да, кого-то особо похмельно уже приготовились учить. Вон тело в одной натильной рубахе по бревну распластали, а рядом суетятся понаехавшие офицерики со шпицрутными. Пожалуй, это хорошо, что мы выпендрились явиться с полным снаряжением, да в числе первых. Муштра с солнечным июньским днем, да еще под присмотром стаи посторонних старших офицеров, сомнительное развлечение. Ерема, вопрос есть. А пегая масть это как? Ерем удивленно на меня покосился. А это по-умному так коровью масть называют. А у вас по-другому разве? М да, понять не стало. Жирный дядька из электрички говорил: Кобыла, а Ерема говорит, корова такая. Где ж мне шпиона верхом на корове? Или я опять что-то не так понял?